Глава 12 Окончание истории Сипиона. Дурной пример порой дает хорошие плоды. Поведение молодого Веласкеса привело меня к серьезным размышлениям над своим собственным. Я начал бороться со своими воровскими наклонностями и постепенно становился честным малым. Привычка хватать всякие попадавшиеся мне под руку деньги —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 привлекала к себе все кордовское дворянство, и мужчины, и дамы находили удовольствие в беседе с нею, а дом ее получил прозвище «Хорошее общество». Мой хозяин был одним из преданнейших поклонников этой дамы. Однажды вечером, возвратясь от нее, он показался мне возбужденным, что для него было весьма необычно. «Сеньор!»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 «Можешь ли ты в этом сомневаться?» — отвечал он. «У маркиза огромное состояние, к коему присоединяются еще ум и высокие душевные качества. Надобно лишиться рассудка, чтобы упустить такое счастье». Я весьма одобрял решение своего господина воспользоваться этим случаем и устроить свою судьбу, и даже присоветовал ему, несколько поторопить события, так как боялся неожиданной перемены. К счастью, дама еще больше меня дорожила этим делом. Она так умело распорядилась, что все приготовления к свадьбе были окончены в самый короткий срок. Не успели в Кордове узнать, что старая маркиза де Альменара собирается замуж за молодого дона Монрике де Медрана, как насмешники немедленно принялись зубоскалить насчет вдовы. Но как не истощали они свой запас плоских шуток, им не удалось отвратить маркизу от ее намерения. Она позволила всему городу чесать языки, а сама пошла к алтарю со своим кавалером. Их свадьба была отпразнована с пышностью, которая опять-таки подала повод к засловию.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 Она устроила большой ужин с концертом, и все праздненство закончилось балом, на который съехались благородные особы обоего пола со всей Кордовы. Под конец бала наши новобрачные ускользнули в особые покои, где они заперлись с одной только горничной и со мной, что подало гостям, новый повод позлословит насчет темперамента маркизы. Но эта дама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 Она покинула нас и удалилась вместе со своей девушкой, настрого запретив кавалеру следовать за ней. После ее ухода мы с барином долгое время пребывали в изумлении от того, что слышали. «Сипион», — сказал мне кавалер, — «снилось ли тебе когда-нибудь, что маркиза обратится ко мне с подобной речью? Что ты думаешь о такой даме?» «Я думаю, сеньор», — отвечал я ему что другой такой женщины нет на свете. Какое счастье для вас быть ее мужем. Это все едино, что получать с бенефицией доходы, а расходов не нести. Что касается меня, возразил дон Манрике, то я восхищаюсь столь достойным характером своей супруги и надеюсь вознаградить ее всеми возможными знаками внимания за жертву,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 увеличила штат прислуги, наполнила конюшни лошадьми и мулами. Словом, самый нищий кавалер ордена Алькантары сразу стал самым богатым. Вы, может быть, спросите меня, что я сам заработал на этом деле. Я получил пятьдесят пистолей от хозяйки и сто от хозяина, который в придачу сделал меня своим секретарем с окладом в четырестая скуда.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 Правда, я, может быть, еще кое-что должен к кассе, ибо забирал свое жалование авансом, а затем внезапно бросил службу у дона манрики Таким образом, не исключена возможность, что за казначеем кое-что осталось. Во всяком случае, это последний упрек, который можно мне сделать, ибо с тех пор я всегда отличался прямотой и честностью. Итак, продолжал сын Косколины, я был секретарем и казначеем Дона Манрике, который, казалось, был столь же доволен мной, сколь и я им, как вдруг он получил письмо из Толедо, сообщавшее о том, что его тетушка Донья Теодора Моска находится при смерти.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 Однажды, проходя неподалеку от церкви, я заметил за решеткой окна занавески, коего не были спущены, молодую девушку, показавшуюся мне скорее божеством, нежели смертной женщиной. Я воспользовался бы еще более сильным выражением, если бы такое существовало, чтобы вернее описать вам впечатление, которое вид ее на меня произвел. Я стал наводить о ней справки и путем долгих расспросов узнал, что зовут ее биатрис и что она находится в услужении у Доньи Хулии, младшей дочери графа Полана. Тут Беатрис прервала Сипиона, смеясь во все горло. Затем она сказала, обращаясь к моей жене, «Прелестная Антония, пожалуйста, взгляните на меня пристально. Похожа ли я, по-вашему, на божество?» — Вы были им тогда в моих глазах, — сказал ей Сипион. — А с тех пор, как я больше не сомневаюсь в вашей верности, вы кажетесь мне еще красивее, чем прежде. После столь галантной реплики мой секретарь продолжал свое повествование. Это открытие окончательно меня воспламенило, но, правда, не совсем дозволенным огнем. Я воображал, что без труда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 я прибег к крайнему средству, предложил ей свою руку, которую она приняла, узнавши, что я секретарь казначей Дона Манрики. Так как мы считали нужным скрывать свой брак, то обвенчались тайно в присутствии сеньоры Лоренци Сефоры, жившей в дуэньях у Серафины, и нескольких служителей графа Полана. Как только я женился на Беатриста, Она доставила мне возможность видеться с нею днем и беседовать по ночам в саду, куда я проникал через калитку, ключ от коей она мне вручила. Никогда еще двое супругов не были так довольны друг другом, как мы с Беатрис. С равным нетерпением ожидали мы часа свидания, с равной поспешностью туда бежали, и время, проводимое вдвоем, порою весьма долгое,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 и, вообразив, что ранил его насмерть, пустился бежать со всех ног, не пожелав даже ответить звавшей меня жене. «Так оно и было», — прервала биатрис сипиона обращаясь к нам. «Я звала его, чтобы вывести из заблуждения. Сеньор, с которым я разговаривала в беседке, был дон Фернандо де Лейва. Этот вельможа, влюбленный в мою госпожу Хулию, Решил ее похитить, думая, что иным способом не получит ее руки. Я сама назначила ему свидание в саду, чтобы обсудить с ним это похищение, от которого, как он говорил, зависело его счастье. Но я не звала своего мужа, он, ослепленный гневом, покинул меня как изменницу».